С одним только очком, будто явился, бабочек ловить. Лекарь царева как шайский, да оба пахринских миллионщика. Папахин и Махмедшин. Надо полагать, чтоб покрасоваться перед местной властью в видах грядущей выгодной аренды. Татарин... Привел с собой полудюжины смуглых, узкоглазых приказчиков, которые вели себя шумно и все время гоготали, как бы давая понять, что христианские суеверия им нипочем. Егор Иванович Папахин прибыл в одиночестве, но зато истинным англичанином, будто собрался на лисью охоту.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 пожаловал волонтеру руку и назвал его представителем нового сознательного крестьянства. Но при ближайшем рассмотрении представитель оказался не в полоне трезв. Был он ужасно оборванный, но при этом в крепких брезентовых рукавицах и почему-то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 полторы. Какую уж тут гребень! Вся надежда была на опытность Антона Максимилиановича. Председателя наморщил лоб, переставил охотников по-своему. Они все, как делегата официальных инстанций, поместил по правую руку от себя. Следующим, по требованию Тюльпанова, Единственного крестьянина надо было за пьянчугой приглядывать, чтоб упаси боже, не утоп. Потом малохольного. Тоже из-за него чувствовал губернский секретарь ответственность. Раз людей мало, всю топь прочесывать не будем, объявила Блинов. Там по середке.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 От этого казуса у него началась меланхолия и нервическое дрожание в коленках. Если он обычного ужа так напугался, что ж с ним будет, если из закочки вдруг высунется змеиное головище величиной с дынью? Ну и.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 поодаль перчатки есть спросил председатель нету ну возьмите мою а я левой остальные охотники двинулись дальше только дед остановился забулькал самогоном из бутылки да убогий присел под норы на корточки анисей натянул Блиновскую лайковую перчатку, Отодвинул дурака И стал собираться с духом. Саваться в черный лаз Ужасно не хотелось, Даже если и крыса. Все равно колец апнет за палец, Не обрадуешься. Но когда Антон Максимилианович не раздумывая влез в первую из нор по самое плечо и принялся там шуровать, Тюльпанову сделалось совестно. Он закусил губу, встал на корточки и решительно засунул руку внутрь. Шу! Раздалось громкое свистящее шипение — и прежде чем Анисий успел отпрянуть, кисть пронзила обжигающей болью.